Время было за полдень. На всем лежали причудливые тени, обычные во всяком лесу в солнечный день. В воздухе стоял смешанный аромат цветов, молодой травы и леса, дышалось легко и свободно. «Как здесь хорошо!» — с чувством произнес Воротынский и стал осматривать вокруг. «А это что?» — спросил он Данилу, видев землянки. «Это землянки, наше жилье». — Смотрите на них, — сказал князь, обращаясь к другим воеводам. — С трубой! По белому ведь сделали. Ну, молодцы! А кирпичи-то где взяли? Данила все рассказывал, а князь смотрел с интересом вокруг. Вдруг взгляд его упал на Любашу, стоявшую в толпе людей. Она все еще была в кольчуге, шлеме и с секирой в руке. — А это у тебя что, заратник в сарафане? — удивленно воскликнул князь. Данила смолк на полусловии тоже удивленно смотрел на Любашу, еще впервые сам увидев ее в этом наряде, и не понимая, для чего она вырядилась таким образом. — Это не ратник, это русская девка, вызволенная из плена, — побормотал Данилой в смущении. — Вот как? — А ну-ка, подойди сюда, красная девица, — приказал князь. Смутившаяся Любаша несмело приблизилась к князю и встала. — Скажи, по что он на себя надела и ратный наряд? Ведь не для девок он сготовлен, да и тяжеловат тебе, наверное. Любаша молчала, толпаясь толпы. Вышел тогда Терентий и, низко поклонившись, сказал князю. — Батюшка-князь, прости меня, раба Глопова, мы ведь не твердо ведали, что это вы к нам на строгах, кумекали, что, может, татары сготовились к бою. Эта девушка, Любаша ее звать, сказала, что и она пойдет биться. Ну, я и велел надеть кольчужку в шеломом. — Почему же ты за нее речь ведаешь, аль у красной девицы языка нет? Та смутилась еще более и ниже опустила голову. Лицо ее то бледнело, то краснело, грудь под кольчугой часто и бурно вздымалась, волосы, спутавшиеся под шеломом беспорядочно, пышными локонами спадали на лоб. В этот момент своим истинным девичьим смущением Рюбаша была так хороша, что князь невольно залюбовался ею. — Да ладно! — Не смущайся, красная девица, — сказал он ей. — Иди к себе. — А с вами, молодчики, надо нам поговорить, — обратился князь к Даниэле с Терентием. — Кто же вызволил девушку из полона? — Ну, говорите, — приказал князь. Терентия пал на колени. — Прости нас, Михаил Иванович, виноваты мы перед тобой. Это мы с Данилой высвободили ее из полона, выкрали из Казани города. Она там в рабстве у Мурзы была. но ну, не стерпело мое сердце, что она томится в плену. Вот я и подбил Данилу на это дело. Но еще зимой... Как мы сюда только приехали, тогда же и высвободили Любашку. — Не передо мной вы виноваты, а перед государем, — строго сказал князь. — Вас сюда разве за этим послали? — А если бы вам не удалось это дело, вместо того, чтобы вызвали девушку, вы сами в плен попали, тогда что? Кто бы царский наказ вершить стал? Ведь тогда большое государственное дело могло из-за вас двоих нарушиться. Государева дело всей нашей Руси! Как вы смели самовольно под угрозу его ставить? Раз вы государем на него посланы, вы своим животам уже не хозяева, а вы вон что удумали. Не передо мной, а перед всей Русью вы виноваты.